Глава вторая. Пуарогюль: Замечали, что в уютных детективах жертва это всегда какой-нибудь придурок, которого соседи терпеть не могут. Мистер Пклав. Точно. Как будто сам городок постепенно истребляет нежелательные элементы. В конце концов их всех убивают, и наступает полное спокойствие. Пуарогюль: Лол. Хотелось бы мне, чтобы это был мой городок. Содержимое айфона оказалось настоящим откровением. В списке контактов Селли обнаружила фото неизвестного мужчины, обозначенного как Пит и номер девочки Стефани. Итак, теперь она, по крайней мере, знала имена своих мужа и ребенка. Также среди изображений она нашла собственные фотографии из ресторана в белой блузке и черных брюках за стойкой «Хостес», на кухне в футболке, синих джинсах и фартуке. Там были и ее фотографии с какими-то другими людьми, судя по всему, персоналом ресторана. К счастью, на груди у каждого был приколот бейджик, и Селия несколько минут старательно запоминала имена и лица. Женщину, которая ей только что звонила, звали Дженнифер. Сэлли рассмотрела фото улыбающейся блондинки и прослушала голосовое сообщение. «Привет, Сэл. Я просто хотела узнать, осталось ли у тебя время для пробежки сегодня утром перед работой. Так как ты трубку не берешь, я решила, что ты либо уже на пробежке, либо едешь в ресторан. Но если ты дома и хочешь присоединиться ко мне, я собираюсь бежать по маршруту вдоль Кедрового ручья. Может, там увидимся». Селли отключилась от голосовой почты и уставилась на телефон. Пробежка? Она не любила бегать. По крайней мере, ей так казалось. Но, с другой стороны, все, что она помнила о себе, было неправдой. И, напротив, ее окружало то, чего она не помнила. Может быть, она была бегуньей. Может быть, она обожала тренироваться для марафонов. Она осмотрела себя. Лишнего веса не было. Но могло ли это тело принадлежать женщине, которая регулярно совершает пробежки? целя вдруг увидела свое отражение в большом зеркале в студии, в леггинсах для йоги и свободной футболке, в позе треугольника. Ей показалось, что это больше в ее стиле. А, возможно, это были нереальные воспоминания. Всего лишь сон, сон, который вызвал временную амнезию или что еще там с ней произошло. Селия положила телефон на стол и, опустившись на пол, обняла колени. Итак, воспоминания о ее личности, о ее прошлой жизни, оказались фальшивыми. Реальность была совсем иной. Ей просто нужно было взять себя в руки, вести себя так, как эта другая, незнакомая Селия, и ждать, когда вернется память. Притворяйся. «Пока не получится», — сказала она себе, глядя на трясущиеся руки. После нескольких глубоких вдохов дрожь прекратилась. «Я сильная. Я способна на многое. Я справлюсь». Она пошла на второй этаж, приняла душ, оделась, убрала в сумку вещи, разбросанные на кровати, и снова спустилась в поисках ключей, обуви и машины. Ключи висели на крючке на кухне. Кроссовки Nike с голубыми эмблемами подходили ей лучше всего. Сэля тщательно заперла за собой дверь и нашла на дорожке перед домом маленькую «Тойоту Камри». Села в машину, повернула ключ зажигания и ввела в навигатор в телефоне адрес ресторана. Выехав на шоссе, она медленно направилась в сторону города. По дороге Селия внимательно осматривала местность. Слева, насколько можно было видеть, тянулся лес. Он был довольно густым, и Селя не могла понять, есть ли там тропинки. Справа земля была поделена на участки. Примерно через каждые несколько сотен футов попадались коттеджи. В основном это были двухэтажные дома представителей среднего класса с белым или серым сайдингом. На подъездных дорожках стояли не слишком дорогие машины. Через пару миль промежутки между домами стали меньше. Лес кончился, промелькнул знак с надписью «Добро пожаловать в Джексвилль». Увидев его, Селя презрительно скривила губы. «Джексвилль? Почему бы сразу не назвать его? Захолустье, США». Потом тряхнула головой. «Пора прекратить это. Это ее дом, помнит она его или нет?» Это город, в котором она сама решила жить с незнакомым мужчиной — мой муж вовсе не незнакомый мужчина, его зовут Пит — и девочкой. Со своей дочерью мы назвали ее Стефани. Представь, как ей будет больно, если она узнает, что родная мать забыла, как ее зовут. Она въехала на главную улицу мэйн стрит на которой находились небольшие магазинчики и кафе. Названия были, пожалуй, чуточку слишком умильными и, на удивление, незамысловатыми, вроде кондитерской «Сладкоежка», «Чудо-книжек милисы и булочной «Самый лучший хлеб». «Прямо как у моего ресторана», — подумала Селия. Машин на улице почти не было. Пешеходов тоже было немного. Человек десять-двенадцать. Люди прогуливались по тротуарам, заходили в магазины. Некоторые махали с Элли, когда она проезжала мимо, и она махала в ответ, надеясь, что выражение лица не выдает парализовавшего ее ужаса. Все было совершенно незнакомым. Улица, дома, люди. Это напоминало кадры из фильма, создатели которого не слишком напрягали фантазию. Типичный мирный провинциальный городок, где все друг друга знают. Ресторан «Селли» оказался одноэтажным кирпичным зданием на углу Мэйн-стрит и Черри-лейн. Над большим панорамным окном с опущенными металлическими жалюзи был натянут тент в белую-зеленую полоску. Над навесом виднелась вывеска, на которой затейливым шрифтом было написано итальянский семейный ресторан «Зеноне». Селия едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. При виде таблички с жутко банальным названием «Вишневая улица». Да что вы, серьезно? И завернула за угол, где обнаружилась небольшая парковка, всего на три места. Она поставила машину на место, ближайшее к двери, с надписью «Служебный вход». Брелок, найденный в доме, состоял из двух частей, которые можно было отсоединить друг от друга. На одном кольце были прицеплены ключи от машины и дома, а на другом болталось множество разнообразных ключей, которые, как она решила, должны были подходить к замкам в ресторане. Через пару минут, испробовав несколько ключей, Селия сумела попасть внутрь. Она чувствовала, что одежда взмокла под мышками, и благодарила небеса за то, что на улице было безлюдно и никто не видел, как она лихорадочно пытается подобрать ключ к двери черного хода. Ни в коем случае нельзя было выдавать себя, по крайней мере, до того момента, пока не станет ясно, что же с ней произошло. «А почему бы тебе просто не сказать кому-нибудь, хотя бы мужу, о том, что у тебя амнезия?» — подумала она, включая свет в помещении и тут же энергично замотала головой. В кино женщинам, которые утверждали, будто что-то не помнят, или наоборот помнят, или видят необычные вещи, никто не верил, причем несчастную героиню немедленно помещали в психиатрическую клинику. Сколько Сэля себя помнила, это было ее самым страшным кошмаром. Утратить контроль над собственной жизнью, оказаться под замком во власти людей, которые не верят ни единому ее слову вот и новое воспоминание ты еще кое что узнала о себе она снова и снова прокручивала в мозгу эти обрывки сведений в надежде на то, что следом за ними появится что то более существенное нет она никому не расскажет о том, что творится у нее в голове она будет продолжать делать вид, что все нормально А если случайно совершит какую-нибудь ошибку, это можно будет списать на бессонницу и усталость. Она сможет притворяться до тех пор, пока не вернется память. Едва ли ее мужу и дочери, кому-нибудь из ее знакомых и сотрудников, может прийти в голову, что Селия не знает, кто она такая, чем зарабатывает себе на жизнь, как и почему оказалась в этом провинциальном городишке. Дверь черного хода вела в кладовую. Селия оглядела металлические стеллажи, заставленные банками с консервированными помидорами Сан-Марцана, бутылками нерафинированного оливкового масла и пластиковыми контейнерами с мукой и сахаром. На полу стояли корзины с луком и чесноком. Напротив входа находилась еще одна дверь. Селия пересекла кладовую, включила свет и шагнула в сверкающую чистотой кухню. Осмотревшись, она одобрительно кивнула. Она никогда не любила есть в кафе и ресторанах, поскольку была уверена, что чужие стандарты гигиены намного уступают ее собственным. Селия не любила убираться в доме, но на кухне у нее всегда царил образцовый порядок. Вот и еще одно воспоминание. Видишь, к вечеру ты будешь знать о себе все. Маятниковая дверь вела из кухни в зал. Интерьер был типичным для итальянского ресторана. Красные кожаные сиденья, темно деревянные панели на стенах, скатерти в красно-белую клетку. Не особенно шикарно, что укладывалось в концепцию семейного ресторана. Присмотревшись, Селия заметила, что кожа была искусственной, чтобы диванчики и кресла легко отмывались от пролитого детьми молока. Селия медленно подошла к входу в ресторан. Рядом с дверью располагались деревянная стойка «Хостес» с плоским монитором, телефонным аппаратом и клавиатурой на выдвижной полке. Рядом на стене висела фотография пожилой пары. Селия ахнула и наклонилась к фотографии. Она знала этих людей. Она знала их. Это было у нее в крови, ей не нужно было рыться в памяти, выискивать их имена среди тумана, царившего в голове. Это были ее родители, Сонни и Мэри Зиноне. На фотографии у Сонни была лысина, окруженная редкими седыми волосами. За толстыми стеклами очков в черной пластмассовой оправе блестели живые темные глаза. Он был одет в белую рубашку с закатанными рукавами черные брюки и белый фартук. Одной рукой обнимал Мэри, которая была на несколько дюймов ниже него. У Мэри была прическа, то есть ее темно-каштановые волосы были уложены в парикмахерской. Она посещала парикмахера раз в неделю, и чтобы сохранить укладку, каждый вечер перед сном накручивала кудри на бегуди и надевала сетку для волос. Она тоже была одета в белую блузку, темные брюки и фартук. Они стояли под полосатым тентом у входа в ресторан и счастливо улыбались. Селия провела кончиками пальцев по лицам на фотографии, чувствуя, как щиплет в глазах. Это были ее мать и отец. Она узнала их. А если она узнала их, тогда и остальные воспоминания должны были скоро вернуться к ней. Но где же они? Ушли на покой? Скончались? Почему их имен нет в списке контактов в моем телефоне? Почему в телефоне нет ни сообщения от мамы, ни их фотографий где-нибудь на пляже, в ресторане? У нее что-то болезненно сжалось внутри. А что, если они умерли, и она больше никогда их не увидит? Ты этого не знаешь. Ты ничего не знаешь наверняка. Так что не надо заранее волноваться и придумывать себе проблемы. Селия вернулась в кухню. На этот раз она заметила вторую дверь, на которую раньше не обратила внимания. На ней висела табличка с надписью «Офис». Дверь была заперта, и снова Селли обрадовалась, что рядом нет свидетелей ее замешательства. Ей пришлось перебрать все ключи, чтобы найти нужный. В офисе стояли маленький деревянный письменный стол и новенький блестящий шкафчик для документов. На столе лежал блокнот с желтыми линованными страницами. На первой странице был аккуратным почерком написан список дел на сегодня. В большом календаре около каждой даты стояла какая-нибудь пометка, например, «Доставка хлеба три раза в неделю». Сэля не поняла, зачем было напоминать о доставке, если хлеб привозили регулярно в одни и те же дни недели. И все же она сочла нужным это сделать. Итак, я добросовестно отношусь к работе и внимательно к деталям. «Это ведь хорошо, правда?» Она повесила пальто и сумку на вешалку в углу и, усевшись в кресло, решила просмотреть список дел и другие бумаги, лежавшие на письменном столе. А вдруг документы, подобно портрету родителей, помогут ей что-то вспомнить? Среди прочего, она наткнулась на счет от диротизатора. Внизу страницы от руки было написано «Ничего не обнаружил». Но, к сожалению, вынужден взять с вас плату за вызов. Может быть, отправите этот счет, миссис К. Ник. Пока Селия в недоумении перечитывала загадочную записку, в замке служебной двери повернулся ключ, и женский голос произнес. Доброе утро! Селью снова охватила паника, но она заставила себя глубоко вдохнуть. Скоро я буду делать это профессионально. Кем бы ни была эта женщина, у нее есть ключ. А если у нее есть ключ, значит она работает в ресторане. Только бы вспомнить нужное имя. Селия подавила желание схватиться за телефон и еще раз взглянуть на фотографии своих сотрудников. Дверь открылась, и на пороге кабинета появилась высокая рыжеволосая девушка. Вы сегодня рано? У меня были кое-какие дела, но я уже закончила. Неопределенно ответила Селия, пытаясь мысленно пролистать изображение, которое рассматривала утром. Кэтрин. Да, я уверена. Ее зовут Кэтрин. Отлично, жизнерадостно прощебетала Кэтрин. У нас по-прежнему сегодня лазанья с грибами и трюфельной пастой, как специальное предложение. Да, кивнула Селия. Она понятия не имела, какое блюдо планировалось на сегодня в качестве специального предложения. «Но если эта женщина будет ей подсказывать, — решила Селия, то она не против. Я тебе помогу». «Спасибо, босс», — ответила Кэтрин. «Любое блюдо получается вкуснее, когда его готовите вы». «Магия Зеноне». Селия улыбнулась, пытаясь сделать вид, что польщена. Комплимент был произнесен совершенно искренним тоном, однако сама фраза показалась ей искусственной. «Так говорят только в книгах». Подумала она и снова растерялась, совсем как в тот момент, когда проезжала по улице. Тогда ей впервые пришло в голову, что городок, магазины и люди — все, что ее окружает, — не похоже на реальность. «Прекрати, Селия, возьми себя в руки. Это твоя жизнь». Она надела фартук и последовала за Кэтрин на кухню. Приступив к приготовлению лазаньи, Селия успокоилась. Она знала, как готовить это блюдо. Ей не нужно было напрягать память. Она не смогла бы сейчас найти ингредиенты в кладовой, но это не имело значения, потому что в обязанности Кэтрин входила приносить продукты на рабочий стол. Вскоре Селия включилась в работу. Делала соус бешамель, добавляла вино марсала, обжаривала в масле грибы, раскатывала тонкие листы теста. Кэтрин в это время нарубила тимьян и натерла сыры фантина и Романа. Вместе они приготовили несколько противней с лазаньей, накрыли их пленкой и убрали в холодильник. «Что теперь? Соус баланьеза? – спросила Кэтрин. «Или будем делать ньокки?» «Ньокки — блюдо итальянской кухни, небольшие овальные клетки из теста на пшеничной муке с яйцом». «Я начну делать соус, а ты — ньокки», — ответила Селия. «Ой, просто ненавижу лепить ньёки», — поморщилась Кэтрин. Сэля ощутила легкое раздражение, но постаралась говорить дружелюбным тоном. «Что поделаешь?» Кэтрин усмехнулась. «Не хотите выдавать свою тайну, а? Загружаете меня работой, чтобы я не смогла подсмотреть, что именно вы кладете в кастрюлю и в каких количествах». Стук в дверь черного входа избавил Селю от необходимости отвечать. Он звучал агрессивно как будто неизвестный был рассержен на кого-то или на что-то. «О, нет!» — простонала Кэтрин, когда Селия направилась к двери. «Это наверняка миссис Кориган. Может быть, лучше просто притвориться, что вы ничего не слышали?» Селия повернула дверную ручку с некоторой тревогой. Кэтрин знала, кто ждет по ту сторону, а она, Селия, не имела об этом ни малейшего представления. На пороге стояла женщина в розовой толстовке, тщательно отглаженных брюках цвета хаки и белых спортивных туфлях. У нее были очень короткие седые волосы и кислое выражение лица, а поднятая рука была сжата в кулак, как будто она собиралась как следует стукнуть по двери еще раз. «Доброе утро», — произнесла Селия. Женщина, предположительно миссис Кориган. Поджала губы с таким видом, словно почуяла какой-то мерзкий запах. «Возможно, оно доброе для вас, но совершенно точно не для меня. Я всю ночь не могла уснуть, слушая, как вредители шуршат у меня под окном. Вредители, которые должна добавить, завелись в нашем квартале из-за вашего отвратительного ресторана». С этими словами она развернулась и указала на мусорный бак, стоявший в дальнем углу парковки. Площадка была со всех сторон обсажена высокими густыми кустами. За ними виднелся двухэтажный дом, розовый как толстовка миссис Кориган. Селия, наконец, поняла смысл странной записки и причину появления у нее на столе счета диротизатора. Прошу прощения, миссис Кориган, я вызвала Ника из фирмы Джанни, но он не обнаружил никаких вредителей, сказала Селия и подумала. «Интересно, какие вредители, по мнению миссис Кориган, бегали у нее под окнами? Мыши? Тараканы?» «И вы думаете, я поверю этим жуликам? Они что угодно скажут, лишь бы прикрыть своих. Вы все в сговоре, макаронники паршивые!» Кэтрин со свистом втянула воздух сквозь зубы. Селия была шокирована. «Неужели для миссис Кориган в порядке вещей оскорблять окружающих?» Селия подумала, что стоит захлопнуть дверь у нее перед носом, но вместо этого решила поступить цивилизованно. Мне очень жаль, что вы так думаете, миссис Кориган, но они обследовали территорию и выяснили, что мой ресторан не имеет никакого отношения к вашей проблеме. Миссис Кориган шагнула вперед и чуть не ткнула указательным пальцем в глаз Селии. Кто только разрешил вам держать этот мусорный баг в жилом квартале? «Все пищевые отходы следует вывозить непосредственно на городскую свалку. Это вы виноваты в том, что у меня в подвале развелись крысы, и я добьюсь, чтобы ваше заведение закрыли за нарушение санитарных норм. Подождите, вы еще увидите». Селя готова была вести себя цивилизованно, но не собиралась выслушивать угрозы от кого бы то ни было, даже от пожилой женщины. Для начала она отстранила руку миссис Кориган от своего лица. "Вы меня ударили", заверещала старуха. "Я сообщу в полицию, нападение, меня избили". "Я всего лишь убрала вашу руку из своего личного пространства", возразила Селия, разозлившись. "И попрошу вас больше здесь не появляться". И она захлопнула перед миссис Кориган дверь. Та еще несколько минут вопила, визжала и дергала за ручку, но Селия отвернулась и прислонилась спиной к стене. Кэтрин смотрела на нее округлившимися глазами. Я понимаю, что сегодня она была не снос необычного, но только зря вы это сделали, босс, произнесла девушка, качая головой. Вы же знаете, что ее племянник Лайл служит в полиции. Если она заявит, что вы ее избили. Он не даст вам покоя до конца жизни. Я ее не избивала. С досадой ответила Селия. Полная чушь. Она тыкала пальцем мне в глаз, и я отодвинула ее руку, причем осторожно. Да, конечно, но у вас нет доказательств. Ее слово против вашего. Ты видела, что произошло. Ты свидетель. Возразила Селия. Ага, так лайл мне и поверил. Я работаю на вас, а кроме того... Он до сих пор не забыл, что я целовалась со Стивом Миллером на школьном балу, хотя он, Лайл, был моим кавалером». Селия потерла виски. «Правда, миссис Корриган может доставать меня сколько угодно, потому что ее племянник работает в полиции, а моя помощница обидела его в старших классах? Похоже на ситуацию в одном из этих детективов, где действие разворачивается в провинциальном городке». В одном из тех, которые ты любишь читать. И кстати, ведь кто-то спрашивал насчет. В этот момент в двери ресторана постучали. Ну что еще? воскликнула Селия. Надеюсь, это не миссис на опять. Она никогда не приходит со стороны зала. Но, конечно, вы никогда прежде не избивали ее. Произнося слово Избивали Кэтрин изобразила пальцами кавычки. Если это она, то сейчас кто-то лишится парочки зубов», — пробормотала Селия. «Вот это точно будет нападение», — заметила Кэтрин. «Можно же девушке помечтать?» — ответила Селия, выходя в зал. Она не стала поднимать шторы, чтобы взглянуть, кто стоит снаружи, просто отодвинула засов и резко дернула дверь на себя. Молодая женщина с зелеными глазами и темными курчавыми волосами, похожими на пружинки, изумленно смотрела на Селию. Ого, откуда такая агрессия, си? Незнакомка была одета в черные брюки, белую блузку и синюю ветровку. Ветровка была расстёгнута, и Селия заметила бейджик приколотый к блузке. На бейджике было напечатано имя Тиа. Слава богу, сейчас я вряд ли вспомнила бы ее имя, подумала Селия. Миссис Кориган. — объяснила Селия, впуская официантку в ресторан. Теа подняла руку. «Больше ничего не говорите. Этой даме необходимо серьезно пересмотреть отношение к людям и манеру поведения». При уменьшении века!» — раздался голос Кэтрин, которая вышла следом за Селли из кухни, чтобы посмотреть, кто пришел. Теа приподняла бровь. «Я бы спросила, что у вас здесь сегодня произошло?» Но уже догадываюсь, что инцидент был как-то связан с мифическими крысами, атакующими ее дом. В точку, сказала Селия. Она чуть ли не открыто назвала меня Лгуньей и сказала, что Никс сговорился со мной держать в тайне нашествие крыс. Любой дурак сразу поймет, что там нет никаких крыс, потому что вокруг нет помета, заметила Тиа. Я жила в крупном городе, и поверьте мне, если у вас завелись крысы, Вы обязательно увидите помет. Для того, чтобы это подтвердить, не нужно обращаться к Джанни. Но ведь я обратилась к Джанни с просьбой вывести крыс, и мне сказали, что их нет. А она продолжает приставать ко мне, воскликнула Селия. Тиа взглянула на часы. Через полчаса начинается ланч. Придется вам на какое-то время забыть о миссис Кориган и ее проблемах. Ты права, кивнула Селия и многозначительно посмотрела на Кэтрин. «Я знаю, знаю, нужно срочно начинать лепить Нью-Йоки, пробормотала Кэтрин и скрылась в кухне. Селия снова потёрла виски. С самого утра у неё раскалывалась голова, она совсем растерялась, проблемы казались ей более серьезными, чем они были на самом деле. Миссис Кориган всего лишь сварливая старуха. Она же не может на самом деле... Добиться закрытия ресторана. Верно.